Анклав. Москва. Территория. Болото. Клуб. Ракетный ускоритель. Золото и доброе слово могут больше, чем только золото. Маленький ребенок ломает только что подаренную игрушку. Маленький ребенок ловит и вскрывает зазевавшуюся лягушку. Со стороны кажется, что мы видим проявление бездумной первобытной жестокости. На самом же деле, маленький ребенок познает мир, И если он растет в нормальной семье, то очень скоро поймет, что создавать значительно интереснее, хоть и труднее, чем разрушать, что к новому можно прикоснуться не убивая и не ломая. Но бывает так, что ни воспитание, ни этические ценности, ни религия ничто не способно помешать человеку отдаться своим страстям. Родители дрогоса, зажиточные торговцы из анклава франкфурт позаботились о том, чтобы все их дети, Получили приличное образование. Стефан окончил университет, защитил диплом инженера-оператора ядерных установок, однако работать по специальности не стал. Отверг предложенный ЕЕ контракт и, к огромному удивлению друзей и родственников, завербовался в армию Европейского Исламского Союза. Причем не в обычное подразделение, а в иностранный легион, воевавший даже когда официальный Эль-Париж со всеми жил в мире. Здесь... В крови и грязи, в пороховом дыму боевых и карательных операций, таланты Стефана раскрылись в полной мере. Здесь, а не на скучной ядерной электростанции. Дрогас охотно принимал участие в военных действиях, стал экспертом по оружию и мастером рукопашного боя. Через год перспективного солдата отправили в диверсионную школу, а оттуда в специальное подразделение, в которое брали только лучших специалистов. Через два года друга стал офицером, еще через три вышел в отставку и, несмотря на уговоры европейцев, вернулся во Франкфурт. Стефан не сомневался, что боевой офицер с его послужным списком не останется без работы, и не ошибся. Интерес к ветерану проявили и бандиты, и охранные фирмы, и даже менеджеры ассоциации. Однако лучшее предложение сделала СБА, причем исходило оно от самого Ника Маратти. тогдашнего директора франкфуртского филиала. Стефан предложение принял и с тех пор ни разу об этом не пожалел. Работа на Марате наилучшим образом сочетала в себе все, о чем мечтал Дрогос. Он постоянно приступал закон, убивал, подставлял, провоцировал. И оставался безнаказанным. Он играл со смертью в самой сильной команде мира. Он был счастлив. Ускоритель хороший клуб. Нет, без дураков, действительно хороший. Цапли не зря считаются самым вменяемым московским вагоном. И их база подтверждает репутацию. Здесь не задирают чужаков, ну разве что те сами нарвутся. Пушеры прячутся, их надо искать. А в туалетах можно дышать носом. Быры и заборы. Книга для тех, кто хочет прожить в Москве больше одного дня. А еще здесь можно без помех поговорить. У Цапель... Несмотря на вменяемость, отношения с СБА оставались натянутыми. Мертвый недолюбливал самый большой и свободолюбивый вагон Анклава и безоохотно покастили байкером. Во избежание недоразумений, помещение клуба проверяли на наличие прослушки два раза в день. Для страховки цапли ставили мощные глушилки, что превращало ускоритель едва ли не в идеальное место для серьезных бесед. Карбит об этом знал и, пользуясь своей дружбой с цаплями, Частенько наведывался в клуб. «Не нравится жесткая музыка?» «Громкая она!» — пожаловался Дрогос. «Что? Громкая! Какая? Громкая!» Карбит расхохотался. «Жанна и стекла!» По утрам живые группы не играли. Цапли включали записи, как правило, современные, но иногда, как сейчас, старые, чуть не столетние, но не потускневшие, по-прежнему ударные. «Здесь всегда так шумно! В кабинете будет тише!» — пообещал Корбит. Дрогос поморщился, но про себя отметил, что байкер выбрал для встречи неплохое место. Редкие посетители клуба потягивали пиво, болтали громко смеялись, но не обращали на них никакого внимания. Точнее, короткие взгляды бросали, но, опознав карбида отворачивались. Здесь не принято чужие дела. «Пришли!» Корбит плюхнулся на диванчик, открыл банку пива и сделал большой глоток. «Располагайся ничего не бойся, здесь своих не слушают!» Второй байкер, Рус, тоже открыл пиво, но пить не стал. Наполнил бокал и молча уставился на пенную шапку. «О чем думает?» Стефану Рус не нравился. Недоверчивый молчун. Корбид представил его как брата, хотя родственниками они явно не были. Рус худощавый, с прямыми черными волосами, наверняка южных кровей. Корбид высокий, плечистый, пышная шевелюра, светлая, вражину. Рус скуп на эмоции. Корбид шумный, любит находиться в центре внимания, а самое главное — руки. У карбида мощные кисти, способные сжаться в пудовые кулаки. Тонкие пальцы руса перепачканы черным. Смазка и масла въелись в кожу. И эта чернота смущала Стефана. Человека, который умеет не только махать кулаками, трудно сбить с пути. «Альфред, ты говорил, что будет серьезная тема?» — припомнил Корбит, открывая вторую банку пива. Он назвал Дрогоса именем, которое знал. Альфредом. Именно так Стефан представлялся в Москве на этот раз. «Куда уж серьезнее!» пробормотал Дрогос. До сих пор Стефан использовал свамперов по мелочам. Помогли доставить оружие в южные районы Аравии, напали на магазин в Кришне, приняв участие в создании нужной атмосферы. Вот, собственно, и все. Байкеры зарекомендовали себя хорошо. Деньги отработали сполна, и Дрогос решил поручить карбиду куда более важное дело. Однако хмурый рус, не кстати появившийся на переговорах, мог стать проблемой. Таких, с черными пальцами. Сложно уговорить пойти на настоящее преступление. «Оплата тоже серьезная. Кажется, ты уже убедился в моей щедрости, Корбит. Получишь в три раза больше, чем в прошлый раз». «Хорошие деньги?» «Значит, хороший риск», — подал голос Рос. «Что тебе надо от нас?» — спросил грубо, намеренно грубо. «Господи, какое детство!» с едва сдержал смех. «Щенок пытается вывести меня из себя?» Затеять ссору? Ну, не идет ли? Но если человеку чего-то хочется, надо ему это дать. Дать быстро, пока он не передумал, и дать больше, чем он хотел. Пусть наестся вдоволь, пусть его стошнит. — А у тебя что, поджилки затряслись? — высокомерно поинтересовался Стефан. — Знать хочу. Тогда сменит он. — А что тебе не нравится? — Стефан усмехнулся. «Маленькая собачка любит задирать лапу на большое дерево!» Корбит поперхнулся пивом, но высказаться не успел. «Нарываешься?» — быстро спросил Рус. «Держи пасть закрытой, когда разговаривают мужчины!» — предложил Дрогос. «Вы чего, охренели?» Корбит, не ожидавший что ссора будет развиваться с такой скоростью, переводил недоуменный взгляд с одного собеседника на другого. «Мы же за дело говорить пришли!» — Я привык общаться с настоящими мужиками, а не... — Заткнись! — Нет, пусть продолжит. — Лучше заткнись, — качнул головой Корбит. — А то что? — осведомился Дрогос. — А то нарвешься на неприятности. — Хорошо. — После короткой паузы произнес Стефан. — Давайте посмотрим, что вы, ребятки, вкладываете в понятие неприятности. — Повторяю. Я привык общаться с мужчинами, способными на большие дела, а не с трусливыми... «Маменькиными сыночками, которые любят рассуждать о настоящих парнях!» Свамперы атаковали одновременно. Корбид, потому что вспылил, Рус, потому что надеялся дракой прекратить ненравящийся ему разговор. Разные мотивы предполагали разные наказания От Корбида Стефан ушел, элегантно увернулся от кулака и плавным движением придал здоровяку дополнительное ускорение, отправив его лбом в стену. Оглушенный Корбид вышел из игры. и Дрогос занялся его недоверчивым помощником. Пяти секунд ему вполне хватило, чтобы как следует отметелить Руса. Прямой в челюсть, заставивший парня остановиться, затем еще два удара в голову и несколько пинков ногами по упавшему. Цапли отнеслись к возникшей потасовке без особого интереса. Дерутся, значит, надо. Главное, что все быстро закончилось. Убедившись, что Рус не придет в себя как минимум пять минут, Стефан обернулся к очнувшемуся главарю. улыбнулся. «Извини за маменькиного сынка, Корбит, я не имел в виду тебя. Я ведь вижу, что ты серьезный и основательный мужчина, настоящий лидер. Ты умеешь рисковать и знаешь, с кем можно работать. Я ведь не просто так пришел к тебе». И протянул руку, помогая байкеру подняться на ноги. И сдавил его ладонь так, что Корбит скривился. «Хорошо бьешься, меня учили», — скупо ответил Стефан. «Где?» «Допустим, в армии. Тебе не все равно». Хорошо учили. Корбит угрюмо посмотрел на Дрогоса и потрогал наливающуюся на лбу шишку. Он не знал, как вести себя дальше. Сначала работать со странным человеком, представившимся Альфредом, было легко и приятно. Он щедро оплачивал несложные задания, и у вагона впервые за несколько месяцев появились деньги. Ребята повеселели, и только Рус относился к Альфреду с подозрением. Ему не нравилось, что вагон используют как стаю черенков. Но Корбидо это не беспокоило. Тем не менее, когда Альфред упомянул о серьезном деле, вожак решил взять с собой Руса. Одна голова хорошо, а две лучше. И вот что получилось. — Рус горячий! — пробормотал Корбид, покосившись на распластанного на полу друга. — Я тоже не айсберг, и шутить со мной не надо. — Угроза? А черт его знает! Корбид признался себе, что проигрывает Альфреду в уме и не всегда улавливает смысл, вкладываемый тем в слова — Угрожает, что если они не согласятся работать, он сдаст вагон безом? Найти хороших и надежных партнеров очень сложно. Конторы сброд, тупое быдло, работать с ними противно. Ты — другое дело. Ты свободный человек, и ребята твои свободные. Вам можно доверять. А я ценю доверие. И ценю долгосрочные отношения. То есть... Корбит откашлялся. «То есть мы еще поработаем потом?» «А ты думал, кто я?» «Ну, сейчас ты...» «Корбит отвел глаза». «Сейчас ты Аравию мутишь». «Правильно!» — усмехнулся Стефан. «Но это сейчас! У меня широкие планы, карбит и заданий для тебя будет много!» «Хотелось бы верить. Что тебя смущает?» «Я ничего о тебе не знаю. Это залог твоей безопасности!» Корбит хмыкнул. — Пусть так. Но если что-то пойдет наперекосяк, ты свалишь, а мы останемся и ответим за твои художества. — Перед кем ответите? — Допустим, перед мертвым. Стефан расхохотался. — Ты, Корбит, мужик нормальный, но манию величия надо лечить. — Какое мертвому до тебя дело? Или ты думаешь, он за каждым уличным хулиганом лично гоняется? Бунты на территориях — обычное дело. Даже если вас поймают... то больше, чем пара месяцев в местной тюрьме вам не светит. — Не того полета, птицы. Скажете, что решили подзаработать, и в скорости будете разгуливать на свободе. Причем, заметь, Корбит, с деньгами будете разгуливать. Рус застонал и попытался перевернуться. Корбит поднял с пола банку пива, открыл ее, сделал глоток и поинтересовался. — Что за серьезное дело? По роду деятельности Дрогосу приходилось хикшаться со всякой швалью. Уголовники и психопаты, садисты и сексуальные маньяки, подонки, готовые продать родных за пару монет, и бескорыстные уроды, потакающие сидящим внутри демонам. Материал, из которого Стефан лепил свои операции. Даже законченный идиот может оказаться полезным. В качестве козла отпущения, например. И Дрогос умел находить общий язык со всеми. И ко всем в глубине души относился приблизительно одинаково. как к мусору. Принципиальной разницы между конторами и вагонами Стефан не находил. Но анализ показал, что работать с московскими уголовниками опасно. СБА зорко следила за конторами, и бандиты, в свою очередь, не считали зазорным делиться со службой информации о подозрительных чужаках. Эта идиотская, невозможная в других анклавах система здорово мешало Дрогосу и заставляла тратить дополнительные силы на поиск исполнителей. Байкеры с СБА не сотрудничали, но жили по своим правилам, и вряд ли кто-нибудь из больших вагонов согласился бы сделать нужную Стефану работу. К счастью, Корбит полностью соответствовал психологическому портрету, который составили для друга сопомощники. Не очень умный, самолюбивый и жадный. Корбит мечтал превратить свамперов в действительно мощный вагон и понимал, что для этого нужны деньги. Много денег. Они договорились.